Часть двадцать третья. Почти парная культивация. Нова уже забыла лица своих родителей, звонки голоса младших сестер. Они остались в далеком прошлом, как светлый образ счастливого беззаботного детства. Блеклые воспоминания о родном мире опять вспыхнули и заиграли новыми красками, когда она только ступила на четвертый этаж. Поразительно! Она лишь мельком окинула взглядом незнакомые холмы и овраги со скудной буроватой растительностью и все поняла. Да, она опять дома. Это был ее давно покинутый и забытый родной мир. Странно, что она не пересекала его ранее при первом подъеме из песочницы в земли небожителей. Наверняка его появление на месте четвертого этажа произошло в результате более позднего переопределения порталов. Светочи изменили порядок этажей значит, слова учителя и здесь были верны. Для них не составляет большого труда менять порядок планет в цепочке. Неизвестно, зачем это было сделано, но неожиданно вернуться домой было так радостно и приятно. Ах, Нова глубоко вдыхала воздух родного мира и не могла надышаться. Сухой, жаркий, даже немного обжигающий легкий, но такой знакомый и милый сердцу. Ностальгия охватила женщину. На особенные ощущения при вдыхании окружающего воздуха в немалой степени влияла и местная растительность. Горьковатый запах выгоревших, превратившихся в труху трав, заставил сердце Новый биться быстрее. Жаль только, что подольше задержаться в родном мире, проведать места, где она жила ранее, не позволили неприятные обстоятельства. Когда группа титулованных претендентов башни добралась в окружении толпы пленников до первых дорог и угрюмых построек, Окружающий гигантский горнодобывающий комплекс с западного и северного направления их атаковал неизвестный враг. Он обрушил на первый ряд идущих плотной толпой пленников своих летающих, быстродвигающихся и взрывающихся при столкновении с целью миньонов. Последствия первой атаки были чудовищные. Взрываясь, небольшие быстрые шары уносили жизни сразу десяткой людей. Аид приказал всем пленникам рассредоточиться, чтобы снизить потери. Но так рабы уже не выполняли функцию сапёров. Продвижение дальше резко остановилось, так как за первой группой летающих металлических шаров появилась ещё одна, а вскоре ещё одна. Те запасы добровольцев-сапёров, которые должны были разминировать подступы к ведущему наверх порталу, таяли на глазах. Часть из них бросилась на утёк, решив спасаться бегством. Никто не хотел умирать ужасной смертью. Большая часть пленников побоялась сбежать, понадеявшись на защиту надзирателей. Но эта надежда была тщетной. За какие-то пару месяцев положение титулованных претендентов башни сильно изменилось. Стражи порталов замерли, превратившись в безопасные статуи. Но и своих избранников Светочи оставили без поддержки. Большинство способностей могучего Аида, злобного повелителя огня Гибила и друида Шивы просто исчезли. От исчезновения приобретенных в башне боевых навыков пострадала и Нова, жрица Сариэль и дряхлый Гавриил. Лишь вступившая в отряд Алекса Немезида не пострадала от изменений сразу, но и ее умения резко исчезли после входа на четвертый этаж. В этом неприветливом жарком мире упадок сил и новые ощущения в теле почувствовали абсолютно все претенденты башни. Мана больше не восстанавливалась за ночь или после продолжительного отдыха, как раньше. Летавшие ранее по небу боги вынуждены были плестись по земле вместе с остальными путешественниками для экономии своей энергии. Доступны остались лишь самые примитивные способы использования маны, вроде выбросов, толчков. Их тоже можно было использовать как аналог реактивной тяги для полета, но растраты маны в таком случае были просто огромными. После нападения неизвестного врага ослабшим башкам не оставалось ничего, как приказать пленникам держать позицию, а самим отступать к ближайшей точке на карте, также помеченной значком портала. Перед тем, как пройти в этот портал самим, они загнали туда слуг. Сначала Гавриила, затем сразу следом Сариэль. Когда те не вернулись с докладом, в портал нырнул Аид. Он поймал орущих от ужаса в свободном падении слуг всего в нескольких сотнях метров над землей, иначе и без того небольшая свита башков сократилась бы на треть. Следом за Аидом в портал отправился Гибилл. Он вернулся и сообщил, что на той стороне портала ловушка. Выход расположен очень высоко над поверхностью планеты, так высоко, что рядом парят облака. Однако выбора у богов не оставалось. Быстро расправившиеся с прикрытием дроны уже гнались за сбежавшей в сторону ближайшего портала группой. Шива схватил в охапку двух женщин и последовал за Аидом. Разделяться перед сильным противником было глупо, поэтому Гибил также последовал за остальными. Истратив остатки духовных сил, чтобы успешно приземлиться под порталом и затем отлететь как можно дальше от опасного места, ослабшие боги неожиданно очутились в окружении армии обычных смертных. Но воскрывала свои пси-способности от богов сколько могла. Но как только убедилась, что они действительно почти обессилели, рискнула забраться к ним в голову и узнать их цели и реальное отношение к подчиненным. Для трех подонков... Ценность жизни всех окружающих их созданий была близка к нулю. Они готовы были использовать слуг как живой щит, если потребуется. Шива сохранил двум женщинам жизнь лишь потому, что позже планировал скрасить ими свой досуг. Желание позабавиться с служанками сыграло с ним злую шутку. Он потратил слишком много энергии, маневрируя в падении лишь ногами. И так ослаб, что не смог справиться с горсткой обычных людей. Конечно, в честном рукопашном бою он бы их всех убил даже с закрытыми глазами, Но никто не собирался с ним бороться на кулаках. Могучего мужчину нафаршировали тремя десятками пуль, прежде чем он признал поражение и сдался. Гибил, единственный, оказал достойное сопротивление, сравняв с поверхностью земли мощным выбросом маны целый район города. Но его тоже заставили признать поражение, сбив в попытке сбежать из базуки. Никто из слуг не вступил в бой, даже когда Аид отдал приказ. Великан пришел в ярость, Попытался напасть на своё же окружение, но ракета в заднице кого угодно заставит присмиреть. Оскорблённый и униженный, без ног, одной руки и яиц, улетевших куда-то в соседний район в виде куска полуживого мяса, его доставили на базу военных. Оттуда под дулами автоматов всех гостей переправили в более закрытое, охраняемое и мрачное место. Став заложницей какой-то подземной крепости, Нова приложила максимум усилий, чтобы выяснить, кто тут главный, и от контроля над кем ей будет максимальная польза. Ее усилия обеспечили особенные, более выгодные и свободные условия содержания в крепости, чем другим пленникам. Но даже заполучив к себе в марионетке начальника закрытой лаборатории, она не смогла выбраться из подземной темницы. В ней действовала тройная система защиты, имеющая прослойку средств безопасности, обеспечиваемую автономными киборгами. Нова никак не могла починить машин, действующих по одним машинным инструкциям. Кто-то из предков местного правителя использовал такую защиту для борьбы с влиянием темных владык. Машинный заслон, совсем как в других гальских колониях, где пепельных демонов и их гибридов несчастно уничтожали из-за одной принадлежности Караси Миур. Заточение в непонятном месте стало очередным ярким напоминанием, зачем она развивала свои пси-способности и проходила многолетнюю подготовку с наставником. Все для того, чтобы дать отпор ненавистным гальцам уничтожить оплот их власти, недостижимого для темного лорда Космического Титана, межгалактическую станцию видящей Она не справилась с заданием, не смогла найти способ проникнуть на станцию. Но резкое ослабление ее самой и могущественных богов башни указывало на то, что кто-то все же смог потрясти, а возможно и низвергнуть этого недосягаемого врага. Кто-то смог нанести удар светочем Гаала. И единственная мысль, которая приходила в голову женщине, что это сделал тот самый таинственный убийца небожителей. Раз он смог нарушить правила башни и уничтожил десяток небожителей и богов прямо в песочнице, он также мог добраться и до светочей на видящем. Обнаружив, что ее мана также стремительно тает и не восполняется после применения пси-способностей, Нова запаниковала. Она так и не нашла способ, как преодолеть машинную защиту пленившей ее тюрьмы. А когда ее силы полностью истекут, пелена слетит из глаз местной главы лаборатории. Ей уже не позволят свободно разгуливать вне камеры. И именно поэтому она стала просить встречи с Алексом. Канон говорила, что он родом с третьего этажа. А если верить Гавриилу, на нем она сейчас и находилась. Конечно, Алекс мог остаться в песочнице, а проникнув на видящий, оказаться где угодно в цепочке колоний. Но не попытаться связаться с самым могущественным человеком этого мира было бы глупо. В плену находился один из членов его команды. Ради него он мог бы появиться и вмешаться в судьбу пленников. Проблема могла состоять лишь в том, что он находился сейчас где-то далеко-далеко. И тогда ее просьба о помощи ляжет на полку на неопределенный срок. Нова специально сохранила часть своих магических сил, полностью прекратив контролировать персонал тюрьмы, чтобы повлиять на Алекса, если он появится на ее зов, но не захочет помогать никому, кроме Немезиды.